Глава 12 «Назад!» – крикнула Аида, и они вместе с Торнвудом ударили магией. Люциус мгновенно отреагировал, встав в оборонительную стойку и прикрывая голову. Заклинания никак не повредили лорду-командующему. Его доспех был инкрустирован драгоценными камнями, и там они находились вовсе не для красоты, а в качестве подпитки разнообразных защитных и усиливающих артефактов. Пока старик отвлекся на магов, я подскочил к Катрине и, ухватившись за латный ворот, рывком поставил девушку на ноги. По ее щекам текли горькие слезы, а по глазам я понял, что в душе девушки что-то надломилось. В один миг она потеряла одного из самых дорогих для себя людей, если не самого дорогого. Видя всю боль ее утраты, мне хотелось прижать девушку к груди, утешить, но в данный момент у меня не было иного выбора. Продолжая удерживать девушку за ворот и убрав латную рукавицу с левой руки, я ответил ей весьма ощутимую пощечину. «Приди в себя, Кэт! Люциуса нет, и время горевать о нем еще придёт!» – прокричал я ей в лицо. «А сейчас время сражаться! Если ты не возьмешь себя в руки, то можешь погибнуть сама и погубить других!» Она прикоснулась к своей красной щеке, удивленно посмотрев на меня. «Да, ты прав», – пробормотала она, тряхнув головой. «Спасибо». Катрина пришла в себя. Ее взгляд больше не был потерянным, и я удовлетворенно кивнул и отпустил ее. «Ну а по щёчине мы еще поговорим», добавила она. Я грустно улыбнулся. «Максимилиан, не вмешивайся. Я сама должна с этим покончить», сказала Кэт, ухватив рукоять меча обеими руками. «Это мой долг». «Хорошо», кивнул ей, отходя в сторону. «Гадхард! Дешендро!» – крикнула Аида. «Мы...» «Идите!» – кивнул я, понимая, о чем она говорит. «Лагерь в огне. Повсюду идут битвы. Им сейчас нужно собрать выживших и организовать оборону или отход». «Мы будем собирать оставшиеся войска у барьера. Ждем вас там!» Я кивнул. «Ты правда хочешь, чтобы она сражалась с собственным дедом?» «Я не имею права вмешиваться, если она хочет сама это закончить». «Если она проиграет, ты вмешаешься?» «И если вмешаешься, не повторится ли ситуация как с Кайей?» «Кэт не Кайя, не сравнивай их», – фыркнул я, смотря как моя возлюбленная бросается в бой О-у-у! <звык> <звык> <звык> не поймаешь, урод!» – воскликнула Бри, перескакивая через полыхающее бревно Несущийся за ней воин повторить подвиг девицы не смог и решил поискать себе новую жертву. Брианна облегченно выдохнула. Говоря откровенно, она понятия не имела, что делать в данной ситуации. Повсюду были враги, сражаться против них было абсолютно бессмысленно. Стрелы их не брали, как и мечи. Магией девушка не владела и неожиданно поняла, что оказалась в весьма проблемной ситуации. «Да отвали ты уже!» Охнула она, увидев, как этот самый пораженный светом, так и продолжал ее преследовать. Оглянувшись по сторонам, она заметила в отдалении мужскую фигуру, пускающую пылающие голубым огнем стрелы. Лерон! Узнала она блондина. Взвыв от бессильной злобы, когда на нее чуть было не набросился тот самый воин, от которого она уже пару минут убегала, девушка вновь сорвалась с места, направляясь в сторону лучника. Тот заметил ее и в качестве помощи выпустил одну из своих магических стрел прямо в голову преследователю. «Спасибо!» – отсалютовала она ему, на что Хэнк указал, куда именно ей надо бежать. Кивнув, девушка вновь побежала, и в этот момент на нее выскочила тварь. Здоровенная, больше двух метров в высоту, с острыми полыхающими золотыми когтями. Тварь была слишком близко, ничего противопоставить ей Бри не могла. Как и убежать, та была слишком быстрой. Девушка бросила быстрый взгляд на Хэнга, но лучник смотрел в другую сторону. Он не мог ей помочь. И впрямь конец. От осознания этого девушки стало так горько и обидно. Она так и не встретила своего избранника. И даже странному парню, который ей вроде как приглянулся, врала, что ее сердце уже занято. Почему? Зачем? хотя теперь понимала, что у нее не было и шанса против конкурентки, но все равно было очень обидно. Об следующей миг массивный черный клинок вонзился в череп твари, отрубая ей голову. Фигура в черных доспехах была подобна молнии, орудуя двумя клинками. Эльф? Брид только сейчас поняла, что перед ней один из длинноухих, но несмотря на это она не могла свести с него взгляд. Его грация, скорость и сила были настолько поразительны, что Брини сразу поняла, что перестала дышать. «Ты в порядке, человек?» Немного отрешенно спросил Эльф. А Бри только сейчас его узнала. Она уже видела его раньше в отряде Максимилиана. «Да, я...» Отходя от шока, ответила она, а когда тот уже собирался уходить, неожиданно спросила. «Слушай, а ты не хочешь меня...» В смысле сразиться? Что я такое несу? Ты не хочешь со мной сразиться, сразиться, а не то, что ты там мог подумать. Эльф лишь смерил ее удивленным взглядом, не понимая, шутит она или правда хочет от него что-то. Да и сама Брини знала, говорит она это всерьез или от стресса что-то в голове переклинила. Я не хочу с тобой сражаться, равнодушно бросил эльф и, развернувшись, пошел искать новых противников. А Бри еще какое-то время смотрела ему вслед, ощущая, как сердце вот-вот вырвется из груди. «Прости, Макс, но кажется, я только что встретила свою любовь». «Прости меня!» Да не менее пальцев сжимала Катрина рукоять меча. Люциус стоял прямо напротив нее, но по какой-то причине атаковать не спешил. Выжидал. Но чего? И лишь пару секунд спустя Катрина вспомнила, как в детстве он учил ее сражаться, как учил выискивать слабые места у противника. На глазах в очередной раз проступили слезы, а сердце словно стиснули в тисках. «Дедушка!» Словно почувствовав слабость, Люциус бросился в бой. Его магический клинок скользнул совсем близко от лица девушки, но она вовремя успела отступить, а затем контратаковать. Выкованный божественным кузнецом меч пробил магическую защиту старика и даже повредил Керасу, но не глубоко. Люциус не мог атаковать мечом, поэтому ударил кулаком внучку прямо в лицо, отбрасывая ее на несколько десятков метров. Если бы не небесный доспех, подобный удар вне всякого сомнения оторвал ей голову. А так Катрина поднялась, сплюнула кровь и продолжила схватку. «Прости, дедушка!» «Но я не буду драться честно», – вздохнула она, активируя крылья. Я наблюдал за схваткой Катрины со стороны, время от времени добивая оказывающихся рядом порабощенных светом и попутно борясь с желанием отправиться к отряду. Вдали я видел Хэнга, взгромоздившегося на столб и пускающего магические стрелы в разные стороны. «Интересно, когда этот белобрысый магии научился?» Это внушало надежды, что у них все хорошо. Я же не мог бросить Катрину. Она была сильна, спору нет. Скорее всего, сейчас даже сильнее, чем Люциус, но... Я боялся, что она не сможет закончить схватку, что ей не хватит духа убить собственного деда. И в отличие от Катрины, Люциус мешкать не станет. В спину что-то врезалось с огромной силой, вспарывая доспех боли, как консервную банку. Мгновение боли и ее полностью поглощает Эгос, а я резко вскакиваю на ноги и пытаюсь понять, что именно меня атаковало. Время уладить наши разногласия, Готхард. Вначале мне показалось, что передо мной возник Эйгур Фатима, но когда эльф в черно золотом доспехе убрал шлем, то я увидел перед собой Хемира Маома, рабовладельца, за дом которого я сражался на арене Юндора. И впрямь пора. Лицо невольно исказило довольная улыбка, больше похожая на оскал. «Хозяин дал тебе косточку». «Ты про доспех?» За спиной эльфа окружили восемь лепестков. «Да, Наргат был так любезен, что ради твоего убийства выделил собственную броню, в которой заключена мощь Юндора». «Используем врата?» «Нет, тут повсюду магия, да и контролировать его тяжело. У нас есть меч, чтобы вскрыть его». «То же самое можно сказать и о нем», — без особого оптимизма добавил Эггас. «Ока Тантараса! Не думая, активировал я одну из способностей. Теперь я могу всегда держать в поле зрения Катрину и одновременно отслеживать эти летающие штуки. А заодно...» Пользуясь тем, что Хэммир не атакует, я решил посмотреть, что происходит чуть дальше. Быстро нашел свой отряд, и там, судя по всему, дела идут очень неплохо. «Всего я вижу около четырех очагов сопротивления в разных частях лагеря. А вот и Эль с Амелией. Они с другой горсткой выживших». Детали рассмотреть не успел, потому что Эльф устал просто наблюдать и атаковал. В меня полетели сразу все лепестки, вот только Хамир использовал их не так хорошо, как Эйгур. Летели тем медленнее, да и с точностью были явные проблемы». Отразив один мечом и уйдя в сторону быстрым рывком, я трансформировал божественное оружие во вторую форму и швырнул его в сторону длинноухого. Целил в голову. Туда копье и ушло. Но цели не достигло. Эльф играючи перехватил его рукой и рассмеялся. «Слабо, червь! Очень слабо! Посмотрим, как ты...» «Фо!» «Ха!» И в этот момент копье превратилось в то самое странное оружие третьей формы. Еще до того, как трансформация завершилась, я дал мысленный приказ перейти в режим мясорубка, и оружие повиновалось. <связывающая> Истошный крик эльфа был слышен, наверное, за пределами лагеря. Правую руку, которую Хамир держал мое копье мгновение назад, попросту превратила в фарш, и хваленая защита его брони ничего не смогла с этим поделать. Я тут же призвал оружие назад и использовал как щит от неумелой попытки Хамира ответить мне лепестками. Парочка отскочила, но большую часть третья форма просто перемолола, после чего я благополучно вернул оружие в Ир-форму. Пусть эльф лишился руки, он еще был способен сражаться. Броня уже остановила кровотечение и, скорее всего, обезболила рану. «И это все, что ты можешь?» Не то от злобы, не то от отчаяния, воскликнул Хамир, взяв в левую руку клинок. Из лепестков у него осталось всего две штуки, но с оком я мог их не бояться. Даже если он попробует атаковать меня ими в спину, а он попробует, то я об этом узнаю заранее. «Думаю, это я должен был такое сказать», ответил ему, поднимая меч и указывая кончиком клинка на эльфа. «Из-за тебя, червь!» «Я потерял все, и ты будешь умирать долго и мучительно!» «Это вряд ли». Эйгур сидел в капитанском кресле воздушного судна и с интересом наблюдал за схваткой между Хамиром Маома и Максимилианом Готхардом, что транслировались на голографические мониторы. А в тот момент, когда первый лишился руки из-за своей беспечности, лишь поаплодировал возможностям человека и посмеялся над глупостью слуги. Тот видел, что оружие врага способно трансформироваться, но, несмотря на это, схватил его рукой. «Зачем вы доверили этому дуангу свой доспех?» спросила рабыня, сидевшая у ног своего господина и также наблюдавшая за схваткой. «Ведь он не может использовать его даже наполовину». «Я лишь увеличил его шансы на победу. К тому же моя новая броня куда превосходит старую, а так я получаю весьма любопытные данные». Эйгур протянул к наложнице руку, и та, словно послушная собачка, начала вылизывать пальцы хозяина. Он и впрямь хорошо ее надрессировал. Хэммиру стремился вперед, подобно взбешенному зверю. Вкладывая все силы в рывок и всю скопившуюся мощь, он обрушился на меня. И несмотря на все его физические возможности, я устоял. Пропахал ногами почти 5 метров, но устоял. Выдержал его атаку и меч. Отбросив от себя, эльфа ударил в ответ. Он парировал мой выпад и тут же схлопотал удар кулаком в корпус, подбросивший длинноухого в воздух. Камир не растерялся и воспользовался двумя оставшимися лепестками, используя их как опору, и теперь с насмешкой наблюдал за мной, зависнув в воздухе. Как раз в этот момент на меня выскочила одна из тех тварей, способных заражать светом, но от нее я избавился буквально за два взмаха меча. Эльф воспользовался удачной возможностью и атаковал, вот только ему было и невдомёк, что я видел все. Он обрушился на меня сверху, и, наверное, если бы я не знал, что он планирует, увернуться бы не успел. А так, я не просто успел уйти, но и контратаковать. Горящий золотым пламенем клинок пробил альфийскую броню и вошёл хамиру куда-то под ребра. «Вот и все, сказал я, убирая шлем и сплевывая кровь. «Вне всякого сомнения, я повредил ему лёгкое и, возможно, печень. Приложи я чуть больше силы, божественное оружие перерубило бы эльфа пополам, но в таком случае я бы не смог насладиться его предсмертной агонией». «Думаешь, с моей смертью все закончится, червь?» Хрипя произнес эльф. Его лицо то и дело перекашивало от агонии, но он улыбался и даже смеялся как ненормальный. «Ты глубоко заблуждаешься! Это лишь начало!» Лучше бы обдуманно выбирал дальнейшие слова. Устало вздохнул я. Тело чувствовало себя так себе. Пусть клинок и поглотил немного крови и передал ее мне, этого было мало, чтобы залечить повреждения от перегрузок использования доспеха более. «Ведь они для тебя последние!» Хамир продолжал смеяться, стоя передо мной на коленях, и даже не пошевелился, когда я навис над ним и прислонил клинок к его шее. «Я не буду молить о пощаде, не у тебя, но кое-что все-таки скажу». Улыбка, больше похожая на животные оскалы, скользила лицо Хамира. «Вы падете от рук света, а мы возвысимся. Наслаждайся последними мгновениями своей жизни, червь! Очень скоро она закончится. Хорошо сказано. Словно для трейлера. Усмехнулся я и одним точным движением обезглавил эльфа. Как-то все слишком просто. А где превозмогание? Где сражение на грани возможностей? Фыркнул Эгос, видимо, надеясь, что наша с эльфом схватка выйдет куда более ожесточенной. Не в этот раз, ответил я, смотря на валяющуюся голову эльфа. «Странно, но я думал, что буду рад его смерти, а на деле не испытываю вообще ничего. Разве что, если дорога сведет меня с Фией еще когда-нибудь, то я с облегчением смогу сообщить ей, что этот ублюдок сдох. А вот тех, кто мертв из-за него, уже не вернуть». «Вот и все», – усмехнулся Эйгур, смотря на итог схватки. Хаммир Маома оказался полезным инструментом, но чересчур сентиментальным. Ведь не его господин отдал приказ отправиться вниз и убить ничтожного человека. Он сам хотел. А может, Хаммир Маома просто хотел умереть? Смерть дочери и убийство жены собственными руками не прошло для него даром и, возможно, в конце концов привело его к неосознанному поиску смерти. Как бы то ни было, Эйгура не слишком волновала смерть одного из подданных, на его место уже имелись десятки кандидатов. И более того, смерть Маома не прошла даром. Сейчас перед глазами Наргата были данные, способные полностью перевернуть расклад сил как в этом мире, так и в других. «Наргат!» – воскликнул один из подчиненных офицеров, склоняя колено перед правителем Юндера. «Зараженные светом уходят!» Ничего не говоря, Эйгур изменил изображение. Схватка окончена, и продолжать наблюдение за Готхардом и его бабой для Эйгура было бессмысленно. Общая картина и вправду выглядела необычно, ведь в лагере людей еще хватало очагов сопротивления. Тогда почему зараженные не спешили устранить их? Напротив, они массово уходили в разные стороны, большая часть шла на юг. Покоряют новые территории, догадался Эйгур. Но на всякий случай стоит отойти подальше. Вдруг то, что находится под куполом, готово пробудиться. Катрина сидела возле тела Люциуса и просто плакала. Монстров в округе я больше не обнаружил, как и других признаков врага, поэтому развеял око Тантараса. Какими бы хорошими свойствами оно ни обладало, но давало сильную нагрузку на разум, отчего у меня уже началась мигрень. И вот ее эго, к сожалению, убрать был не в состоянии. Кэт. Она не услышала, и лишь когда я коснулся ее плеча, дернулась, хватаясь за меч, но тут же успокоилась, увидев меня. «Макс, я...» забормотала она, буквально падая в мои объятия. «Макс, я... я убила его...» «Понимаешь?» «Да», – кивнул я, прижимая ее к себе. «У тебя не было выбора». Хотел погладить ее по голове, но неожиданно понял, что руки все в грязи и крови. «Можешь поплакать, от этого станет немного легче. Мне тяжело представить, что она сейчас чувствует, и вряд ли я смогу найти какие-нибудь слова, чтобы ее утешить. Все, что я могу, это быть рядом». «Максимилиан, он...» «Он не погиб, понимаешь?» Она подняла полные слез глаза. «Кэт». «Я не о том», — поняла она, как это прозвучало. «Во время сражения он... он был там. Он словно сдерживал себя и специально открывался. Тот Люциус, который меня вырастил, никогда бы не позволил мне так легко победить себя. Макс, а вдруг... вдруг его еще можно было спасти, как тебя?» Хватит. Рыкнул я, встряхнув ее. Только не хватало, чтобы она теперь прокручивала в голове эту схватку и корила себя за то, что сделала. У тебя не было выбора, Кэт. Мы ничего не могли сделать, слышишь? Ничего! Ты сама должна помнить слова Уинсарда. Да, не стала наспорить, просто отступила на пару шагов, слегка растерянно смотря по сторонам: Ты прав! Не уверен, что она действительно так думала, но то, как сильно эта потеря отразится на ней, покажет время. «Ты убил эльфа?» – немного отрешенно спрашивает она, видя обезглавленное тело в паре десятков метров. «Да, того ублюдка, о котором рассказывал». «Тогда пошли, нам надо поспешить к остальным». В общей сложности из более чем пяти сотен воинов уцелела лишь десятая часть. Около тридцати принадлежали Трилору, остальные из Империи. И временное командование на себя взяла Аида как старшая по званию. По факту из старшего руководства была лишь она и старший магистр Торнвуд. Других важных персон среди собравшихся не оказалось. Можно было предположить, что они погибли, но это вряд ли. «Скорее всего, ушли персональными порталами или телепортами». Наше с Катриной появление судья проигнорировала, продолжая отдавать приказы. «Выстраиваем оборону», – приказала Аида. «В ближайшее время к нам должно подойти подкрепление. Сигналы бедствия уже посланы, совсем скоро сюда будут переброшены дополнительные войска для удержания периметра. Нам лишь надо продержаться до их прихода». «Это ошибка». Раздался голос, заставив всех присутствующих повернуть голову. «Гера?» – слегка удивился я, увидев стоящую перед нами девушку. «К бою!» – воскликнул кто-то. «Я вам не враг!» – Гера отступила на шаг. Несмотря на слова, воины уже приготовились биться. Они не видели перед собой товарища, а лишь врага, которого поработил свет. Да что уж говорить, даже я при виде осколка на ее лице невольно положил руку на оружие. Левую часть ее лица буквально поглотил свет, но вот правую... Я узнал взгляд старой подруги, а не чудовища. Она явно отличалась от Люциуса и остальных. «Прикончим, тварь!» – закричал кто-то, бросаясь в бой. К нему присоединилось еще несколько воинов, но я преградил им путь. Катрина немного помедлила, но в итоге встала на мою сторону. «Отставить! Еще не хватало, чтобы мы перебили друг друга!» – крикнула Аида. Я понимал воинов перед собой, но не хотел, чтобы те совершили опрометчивый поступок. Гера явно контролировала себя. Аида вышла вперед, поравнявшись со мной и Кэт, но ближе не подходила. Гера терпеливо ожидала, пока мы закончим. «Ты правда, Гера?» – спросил я, когда с внутренним конфликтом в рядах воинов было покончено. Они все еще смотрели на девушку с опаской, но идти против судьи не рисковали. «Особенно меня порадовало, что некоторые из моих подчиненных встали так, чтобы в случае чего помешать наиболее напуганным и озлобленным воинам наделать глупостей». «Да», – тихо ответила она. «Это ты напала на людей неделю назад?» – прямо спросила Аида, решив выяснить кое-что более важное. «Нет», – покачала она головой. «Того, кто это сделал, больше нет. Как ты остаешься собой, будучи пораженной светом?» Продолжила допрос Аида. «Это сейчас не важно. Оно пробуждается. Вам надо уходить, иначе вы все погибнете». «Оно?» – переспросила Аида. Но, судя по всему, она сразу поняла, о чем речь. «Ты об обелиске?» «Да, один из высших стражей света. У вас нет против него и шанса». «Думаешь, мы поверим врагу?» – фыркнула судья. «Что если это все трюк фениксов, чтобы заполучить обелиск?» Их намного больше, чем вас. Если они захотят сейчас его захватить, вы их не остановите. И я вам не враг. Пожалуйста. Страж почти сформировался. Еще немного, и он явит себя миру. Вы не выстоите. Это мы еще посмотрим. Гера права. Неожиданно для всех встал я на сторону девушки. Вам надо уходить. Перестань, Готхард! Фыркнула лисица, демонстративно обращаясь ко мне по фамилии. «Нельзя верить этому существу!» Лицо Геры дрогнуло, когда о ней говорили, как о каком-то монстре, но лишь на мгновение. Девушка всегда старалась скрыть настоящие эмоции. «Нет, она права», – поддержала меня Катрина, взяв за руку. «Вы этого просто не чувствуете. Оно, то, что сейчас находится в центре, оно буквально вбирает в себя свет, оставшийся после гибели пораженных. «Очень скоро оно наберет критическую массу и...» «Скорее всего, на свет появится тварь, очень похожая на ту, с которой мы столкнулись пару месяцев назад». «Он будет сильнее», — добавила Гера, заставив трепетать присутствующих солдат. «Предлагаете нам просто уйти поджав хвост и оставить все эльфам?» — фыркнула Аида. «Именно это мы и предлагаем», — кивнул я. «А эльфы? Они сами уходят». Я специально указал на черный воздушный корабль, который неторопливо уходил прочь от лагеря. Лисице предстояло принять крайне непростое решение. Подолгу она должна была остаться тут и встретить врага во всеоружии, но банальная логика и чувство самосохранения говорили, что надо уходить. Если несущий свет явится, то им не выстоять. Они и так потеряли приличное количество солдат в схватке с прошлой тварью. Спасло лишь появление богов и отвод солдат через порталы. Хорошо, после долгого и напряженного раздумья ответила она. Но она с нами не пойдет. Мне не нужно идти, Гера грустно улыбнулась. Я попробую это остановить. Не уверена, что у меня получится, но шанс есть. И я намерена попробовать. Войска ушли, не беспроблемно ушли. Аиде тяжело далось это решение, но я считал его правильным. Сражаться с тем, что грядет, могли только боги или кто-то вроде нас с Катриной. Именно поэтому мы и остались. Вместе с Герой. Как только хлопнул последний портал и перед обелиском остались лишь мы трое, я решил попробовать кое-что новое. Опустившись на одно колено, я коснулся земли и тихо произнес. «Опустошение Шандарра». Я продолжала осваивать все новые способности из своего арсенала, и как оказалось очень зря, что я не использовала опустошение раньше. То оказалось весьма и весьма полезной способностью, но конкретно для меня. С ее помощью я мог собрать в определенном радиусе ману и свет, но что еще лучше – кровь. Она буквально хлынула в мою руку потоком, а дальше вступили в дело вампирские силы. Этого оказалось даже слишком много, и у меня на пару мгновений закружилась голова. Зато раны усталости как не бывало. Я снова был свеж и силен, чего нельзя было сказать о земле в радиусе десятка метров. Та словно целый год пробыла под солнцепеком и покрылась коркой. «Что ты сделал?» – обратила внимание Катрина на то, что я устроил. «Да так, опробовал одну способность». «Зато теперь у меня достаточно сил продолжать сражение». Этого объяснения для Кэт оказалось более чем достаточно. Уверена, что правильно поступила, оставшись. «Не могла же я бросить будущего мужа?» Невесело усмехнувшись, ответила Паладинша. «Кстати», – задумался я, – «пока Гера пыталась помешать несущим свет вырваться, я решил воспользоваться передышкой и сделать то, что по-хорошему надо было сделать давно» поэтому опустился на одно колено и, взяв девушку за руку, спросил. «Катрина де Шенро, ты будешь моей женой?» Девушка от такой неожиданности даже опешила. «Нашел время!» – раздраженно буркнул Эгас. «Ты чего это?» «Просто мы уже давно говорим о свадьбе после дуэли, но ведь я не просил тебя становиться своей женой, и это как-то неправильно. Хочу сделать предложение как положено». «Это не обязательно, Макс!» «Обязательно!» – не согласился я с ней. «Мы тут скоро сдохнуть можем, и как-то не хотелось бы жалеть об упущенной возможности!» «Я согласна!» – грустно улыбнулась она. «У меня только кольца нет!» Нахмурился я, осознав, что сделал это чересчур спонтанно и даже не подготовился. «Кольцо? Зачем?» «В моем мире это символ брака!» Влюбленные обмениваются кольцами. «У нас это делают не так», – покачала она головой. Пройдя несколько шагов, девушка оторвала полоску красной ткани от остатков палатки и стала вплетать ее в свой локон. «Замужние женщины вплетают в волосы ленточку, как символ того, что они замужем. Некоторые мужчины делают то же самое, но это не обязательно». «Я не знал». «Ну вот и все. Я теперь твоя жена», – сказала Катрина. Она явно хотела сказать это с позитивом и радостью, но вышло грустно. В текущей ситуации радоваться было бы странно. Люциус мёртв, много кто умер сегодня. И никакого обряда, священника. Это все не обязательно. Разумеется, в трилоре нам придется оформить несколько бумаг, но это лишь формальность, чтобы наш брак был признан с точки зрения государства. В прошлом было достаточно просто обоюдного согласия, даже свидетели не нужны. «Просто два человека решают навсегда быть вместе». «И что мешало нам сделать это раньше?» «Ничего», – все так же грустно усмехнулась она. «Думала, ты и так это знаешь, но не готов пойти на данный шаг». Вместо пустых слов и объяснений я заключил Кэт в объятиях и нежно поцеловал, проведя рукой по локону с заплетенной лентой. «Я защищу тебя от того, что грядет во что бы то ни стало». Гери не составило труда пройти к обелиску, несмотря на все магические барьеры, выстроенные вокруг него. Сотканный из света клинок без особого труда рассекал их, освобождая девушке путь. Максимилиан и леди Катрина остались позади. Она должна была сделать это сама и не знала, насколько это будет опасно. Чем дальше они будут от обелиска, когда все случится, тем лучше. «Остановись!» Прозвучавший голос заставил девушку вздрогнуть и посмотреть на сияющую золотым пламенем фигуру. «Вы не Юр!» – покачала она головой. Образ юноши, стоявший в нескольких метрах от нее, был в точности похож на брата, но в глубине души Гера точно знала. Это лишь призрак, созданный светом с одной целью – остановить ее. «Прочь!» – крикнув это, она без тени сомнений подошла к призраку и взмахнула кинжалом. Юр исчез, словно его и не было. Впрочем, возможно, его и не было, и он был лишь в голове у девушки. Осколок поглощал ее. Гера это ощущала, но немного времени у нее еще было. Час, может два. Вряд ли больше. Затем свет полностью растворит ее душу, но пока ее воля тверда, она способна использовать его силу себе на благо. Но не прошла она и метра, как появился другой силуэт. «Зачем ты отвергаешь свет, Гера?» «Отвали!» – буркнула она, даже несмотря на новое воплощение Юра. «Мы обещали друг другу, что всегда будем вместе!» «Ты предаешь меня, Гера?» «Посмотри на меня!» «Прими свет, и мы всегда будем вместе!» «Гера! Гера! Стой! Ты не посмеешь этого сделать!» Голоса призраков оглушали, сбивали с толку, но девушка ни на мгновение не забыла о том, почему она тут и что нужно сделать. Последний барьер был разрушен, и обелиск оказался прямо перед ней а вокруг были десятки призраков Юра, кричащие в унисон. «Стой! Остановись! Ты не сделаешь этого! Мы же семья! Гера! Прошу, не надо!» Одни угрожали, другие молили, и от их воплей казалось, что голова вот-вот взорвется, но от этой психологической атаки Гере не хотелось отступить. Наоборот, она лишь наполнялась решимостью покончить с несущим свет и спасти своих друзей, даже если это будет стоить ей жизни. «Сдохни!» – закричала она, вонзая сияющий золотистый клинок в янтарную поверхность обелиска. Голоса в тот же миг смолкли, а мир изменился. Гера покинула свою физическую оболочку и перешла на совершенно иной план бытия. Вокруг была кромешная мгла, в центре которой находилась площадка с огромным сияющим цветком, который вот-вот готов был распуститься. Гера отступила назад и увидела свою ментальную проекцию. Как и полагается, та целиком и полностью состояла из света, разве что стабильностью не отличалась. Тело то и дело содрогалось, словно пламя на ветру, гасло на мгновение и разгоралось вновь. «Ну вот и ты!» Тихо прошептала Гера, оказавшись перед цветком. В руке у девушки все тот же сияющий клинок, что и в реальности. Улыбнувшись, она вонзила оружие в основание цветка, и пространство в тот же миг дрогнуло. «Ты не тронешь моих друзей!» Гера отступила, не без улыбки, наблюдая за тем, как вянет цветок перед ней. А вместе с ней она ощущала, как уходят и собственные силы. Вместе с гаснувшим цветком погибала и она. «Ты правильно поступила!» Подобно едва уловимому шепоту прозвучал родной и любящий голос. «Спасибо! Я иду к тебе!» Тихо ответила Гера, опускаясь на полупрозрачную поверхность, висящую во тьме. Перед глазами невольно возник образ Хейса, мужчины, с которым она познакомилась в трилоре, такой четкий и яркий, словно это и было реальностью. «А может, так оно и было?» Мужчина сидел на кресле возле окна, закинув ноги на неподалеку стул и читал. У них были странные отношения и вряд ли имели какое-нибудь будущее. Но Герри было все равно. Сейчас, когда ее душа содрогалась и распадалась, она ценила каждое мгновение, что провела с Хейсом и жалела, что больше его не увидит. А ведь они могли пожениться. Он бы нашел нормальную работу, а она бы ушла из Ордена Ласточки. Они бы купили домик где-нибудь во внешнем трилоре и наслаждались жизнью. Гера не могла иметь детей, но что мешало ему сыновить или удочерить кого-нибудь? От этих глупых мыслей сердце разрывалось от боли. Хейс! прошептала она, протягивая руку, а мужчина, словно услышав ее слова, неожиданно повернул голову в сторону девушки, но никого не увидел. Прости, я не вернусь. Цветок продолжал увидать. Очень скоро он окончательно умрет, и... Гера неожиданно ощутила резкую боль в горле. Ее и без того распадающаяся душа едва окончательно не развоплотилась, но ей хватило силы воли не потерять себя. ее выбросило в реальный мир, но едва ли девушка что-то могла сделать. Она лежала на земле в метре от обелиска истекая кровью. Горло было перерезано, и она даже не могла позвать на помощь. Девушка отчаянно пыталась остановить кровь руками, но тщетно. Рана оказалась слишком серьезной. «В чем дело, малютка? Тебе больно?» поинтересовалась незнакомая женщина, лицо которое было скрыто за золотистой маской. В ее тоне сквозила легкая издевка, и у Геры не осталось сомнений, что именно она и перерезала ей горло. «Предательница! Тебе посчастливилось стать частью великого, а ты предала это!» «На помощь!» Прохрипела девушка, пытаясь ползти в сторону выхода из-под купола. «Зовёшь друзей? Они тебя не услышат, тупая ты сука!» Незнакомка вонзила кинжал девушке прямо в руку, тянущуюся в сторону выхода. «Ты отвергла свет, но куда большее преступление! Ты чуть было не прервала рождение одного из посланников, что принесут покой в этот мир!» Протянув руку, незнакомка без особого труда отделила осколок маски от лица умирающей и приложила к своему. Тот вспыхнул и соединился с ее маской, сделав ту завершенной. Да! Сладко протянула девица, проводя пальцами по золотистой поверхности. Пошла! Ты! хрипела в ответ Гера, не в силах больше сделать ничего. Света в теле больше нет, вместе со осколком женщина забрала и силу, что тот давал. Женщина уже потеряла всякий интерес к умирающей девушке, подошла к обелиску и коснулась рукой большой трещины на янтарной поверхности. «Ты принесла много бед, но еще не все потеряно. Владыка ранен, но еще жив». Из ее руки струится мягкое свечение, на которое реагирует обелиск. Трещина начинает зарастать, а внутри уже виден образ почти сформировавшегося несущего. С каждым мгновением он становится все четче. У Геры уже темнеет в глазах, но она продолжает пытаться сделать хоть что-нибудь. Ты проиграла, дорогуша, признай это и просто сдохни. Или молись нашим новым богам о том, чтобы они сжалились на тобой. Нет, уж... Сознание меркло. Перед лицом Геры вновь возник Юур, но не тот, что представал перед ней в последнее время. Тот живой, настоящий который поддерживал ее в Юндоре, вечно улыбающийся и счастливый, несмотря на те тяжелые времена. Хейс, нежный и обходительный, несмотря на свою звериную натуру, был самым настоящим романтиком в душе. Ролл, глупый и доставучий, вечно считающий себя самым умным, лезущий не в свои дела, но в то же время остающийся хорошим другом. Унар. Несмотря на то, что в начале своего знакомства они не слишком ладили, теперь, кажется, тот даже испытывал к девушке некоторую симпатию. Иначе чем объяснить то, что он время от времени баловал ее разными вкусностями из кухни? Торик – строгий, но справедливый. Вечно ворчливый Гюнтер, слегка самодовольный и нелюдимый Хэнк, Максимилиан, леди Катрина де Шенро. Все они были рядом с ней в последний час, и все они исчезнут. Погибнут, если оно пробудится. Кто-нибудь, помогите им! Что-то не так. Я резко обернулся в сторону магических барьеров, выхватывая оружие. Катрина тоже это почувствовала. Не надо было отпускать ее одну. Земля задрожала. Незримая пульсация заставляла ее содрогаться, она нас буквально давила невероятной мощью. Внутри купола что-то полыхнуло, мгновение, и все защитные барьеры сносит словно тех и не было. «Щит-бакута!» В последнее мгновение использовал я одну из способностей, стараясь защитить нас. Катрина, в свою очередь, призывает крылья и использует их как еще одну линию обороны. Но даже так нас буквально снесло взрывной волной. «Кэт!» – крикнул я, приходя в себя. В голове все гудело, и я не видел девушки рядом с собой. «Я в порядке!» – отозвалась она. На лице супруги кровь, но в остальном она выглядела нормально. «Смотри!» – она указывала в сторону того, что осталось от лагеря. Сейчас на его месте был приличного размера кратер, а над ним возвышалось оно. Существо чем-то напоминало стража внешней башни, живое пламя, заключенное в броню. Но силы у данного существа достаточно, чтобы потягаться с любым из богов башни. А, вот и финальный босс!» «Внемлите мне!» – громогласно объявляет оно. «Я принес вам свет!»